Тут Сократ понюхал воздух и причмокнул. Клянусь псом, теперь храбы носят на стол фаршированных поросят, отлично подрумяненных с розовой корочкой. «О, молнии, Зевса!» — не выдержал Берон. «Так ты в этом разбираешься, словно сам едал. А могу поспорить на пару быков, что таких поросят ты отроду не отведывал». Сократ с улыбкой возразил, поймать бы тебя на слове. Если б сохранил ты еще свое имение, проиграл бы сейчас пару быков. Не напоминай ты мне все время об имении, и нечего зубы скалить, а то не сдержусь да брошусь на того прожорливого пустобреха. Ксирон тихонько поддал жару, сын моего бывшего раба, Теперь раб у Анита. И он говорил, денег-то сколько у хозяина спрятано, а все новые да новые, так рекой и текут к нему. Сто человек жили бы по-царски на эти денежки до самой могилы. Наевшись и напившись, гости ушли. У Анита не было в обычае предаваться после пира философским беседам. Остался только молодой поэт Милет, приятель Анита сына. Сейчас Милет принял живописную позу и хмельным голосом начал читать приятелю свои новые стихи. Анит сын, захмелевший градусом больше, чем поэт, сам его стихов не понимает. Но Сократ публично их высмеивал. И этого младшему они ту достаточно. Слушает он Милета, как слушают жужжание мухи. Что за приземленный дух думает о нем Милет? Не стоит ему даже и стихи-то читать. Да ладно уж, не даром ведь. Ты заметил, дорогой Анит, как я меняю метр. Три спондея перемежаю дактилем. Это новшество, не один поэт до меня. И после тебя тоже, еле ворочая языком, перебил его Анит-младший. Ты начинаешь новую эру? Или это называется модой, что ли? Сын кожевенника сидел в мраморном кресле, покрытом прекрасно окрашенным лисьем мехом. Сейчас он ленивым движением вернул рабыне поданный ею флакончик. — Не хочу. — Аромат слишком слабый. Прямо, я бы сказал, целомудренный. Он ткнул рабыню в живот. — Чего хихикаешь Что я про целомудрие заговорил? Это ведь не для тебя, так? Давай другой, да живо. Рабыня подала еще один флакон. — Этот слишком резок. — Не хочу. Другой. Милет повернулся к нему. «Как ты разборчив, милый Анит! Впрочем, нет, в наше время разборчивость — признак к возвышенных натур». «Эх ты, блеющий козел! Я ведь для тебя выбираю!» Милет подошел неверным шагом, сверля Анита своими водянистыми глазами. «Это я-то блеющий козел!» Однако обиды не показал. Принеси-ка, Гликерия, аравийское благовоние. Это будет для тебя в самый раз, Меллет, в нем девять ароматов. Найдешь его, верно, в спальне матери, Гликерия, живо!» Рабыня в торопях схватила первый попавшийся флакон в спальне госпожи, но это оказалось розовое масло. А не выносит запах роз. Понюхав, он так швырнул флакон, что тот вдребезги разлетелся, а мрамор пола. «Дура! Коза! Это розы!» Гликерия бросилась на пол, не думая о том, что может порезаться об осколке пальцами. Ладонями стала собирать драгоценное масло, натирать им лицо, все тело. милет вытаращил глаза. капли розового масла!» «Стоит Бог весть, сколько серебра! Флакон был полон тысячи!» «Устяки!» — они важно махнул рукой. «Запах рос мне противен, как вонь отцовской дубильни. Весь дом провонял. Да и во всех нас впитался этот смрад, так и разит от нас. Милет!» С льстивой улыбкой сделал отрицательный жест, Подумав при этом, что в доме Действительно смердит невыделанными кожами. Зато серебро ни-то не пахнет. О, какой запах! Клянусь, молнии Зевса так пахло Когда-то в моем саду, где розы. Люди за стеной принюхиваются, хоть что-то. Нечего в рот положить, так хоть ароматом насытиться. «Эй, гляньте-ка!» Рабы открывают калитку. Выходит, Анит старший, одетый умышленно, скромно, чуть ли не бедно, но движение его и осанка вполне подобают одному из высших правителей Афин. Увидев кучку бедняков под стеной, он поспешно запирает калитку и, проходя мимо, здоровается» привет вам мужи афинские восторг рукоплескание крики да здравствует Анит, Да доживет вождь народа слава демагогом анид скрылся из глаз и тогда вскипел берон за глаза ругаете а как покажется рукоплещите ему эх вы герои гнилушки вы «Да ты и сам хлопал, я видел, — возмутился Ксирон. А как же? Если б я не хлопал, он бы меня приметил, и тогда вовсе пропадать. Но, к вашему сведению, я вовсе не хлопал, я только притворялся!» Встречаемый приветствиями, не спеша шагает Анит. Бедняки поднимаются с земли, тянутся за ним к общественной кухне. Сократ идет с ними молодцы демократы говорит сирон как бы оправдывая свое рвение хоть по дают аристократам бы плевать на нас ладно ксирон смотри не споткнись о свою похвалу у вождей народа всего по горло и даже выше горла неумеренность это ведь то самое о чем толковал этот бедняга он показывает на сократа да уж на это они мастера Сами обжираются без меры, а нам без меры, как бы поменьше. Ярко пылают пиниевые поленья, повара помешивают в котлах. Демагоги Мухар и Сусей, Риттер Ликон пробуют похлебку, причмокивают. Отличное, мол, все ждут Анита. А вот и он, важно, несет свое тело, облаченное в старый гематий, Здоровается с друзьями, подходит к котлам. Попробовал, задумчиво прикрыл глаза, облизал губы, еще попробовал. Превосходно, повара! Он сам берет половник, наливает первым голодающим. Клянусь псом, как говорит этот оборванец, бормочет Ксирон, опять какие-то помои но тут он ловит на себе строгий взгляд анита и умолкает чтобы через минуту заявить о хороша очень хорошая превосходная слава аниту слава демократии у анита изумительная память он каждому называет по имени расспрашивает о жене о детях о больном брате настоящий народолюб и как хорошо распорядился Кивок притану, и тут выходит вперед, читает ожидающим похлебки список тех неимущих, кто по жребию получит денежные пособие от казны, при этом он добавляет, что со временем такое пособие получат все. Счастливчики ликуют, снова кричат славу вождям народа. А стоит над котлами горделиво, выпитив грудь. Вид у него великолепный. Заметно, что он собирается держать речь. И тут глаза его встречаются с глазами Сократа. Прямо дыхание перехватило. Глаза Сократа не неласковы, как обычно. Хоть и круглые, колются. Анит бессильно уронил руки, разом сник. «Зачем он тут?» Этот пройдоха. Неужели за похлебкой? Исключено. До такой степени он не унизится. Следит за мной. Наверное, так и есть. Он способен жестоко высмеять меня, стоит мне заговорить. Но почему он здесь, с этими людишками? Что у него с ними? Сам голодранец, как они. Не заведет ли речь о разгульной жизни нас, демагогов? Нет. «Вполне достаточно того, что он стоит здесь в своих отрепьях и так вызывающе смотрит на меня».